Глава 17. Пацифист чистой воды. Когда я подъезжаю к дому примата, так обидевшего мою прекрасную Катю, получаю сообщение от знакомого безопасника. Антон Морозов, 28 лет, владелец кафе Вкусные и быстро». Мелкая сошка. Все, что успел пока нарыть Вячеслав Игоревич. Что-то еще надо? Отвечаю – нет. Мне незачем подробное досье на этого типа. А то, что он мелкая сошка, я понял по его поведению в фитнес-клубе. Ну, не ведут себя так серьезные люди, не бросаются оскорблениями направо и налево, не устраивают сцен с подружками на глазах у всех и не шантажируют их вещами. Ишь, чего удумал, мою Катю в ЗАГС на привязи. Пусть для начала привязывалку отрастит. Когда выхожу из машины, замечаю, как к подъезду подходят двое крепких ребят в черной униформе охраны. Должно быть работники того же знакомого безопасника. Здоровую с ними, вместе проходим в подъезд. Зачем-то открытый настеж. Проветривают, что ли. Но нам лишь на руку. Поднимаемся на нужный этаж. Отойдите в сторонку, Вячеслав Игоревич, просит меня один из ребят. Делает морду кирпичом и, игнорируя дверной звонок, начинает стучать в дверь с громкими возгласами. Хозяин, заливаешь! Весь ремонт к хренам попортишь! Открывай быстро! Открывают ему и вправду быстро. Антон через секунду появляется в дверном проеме, видит, что на лестничной клетке его ждет не один человек, а целых три, но еще не понимает, куда встрял. «Что происходит?» – хрипло спрашивает он и нарывается на меня взглядом. Больше он ничего сказать не успевает, потому что ребята быстро скручивают ему руки, заходят в квартиру. Я шагаю следом. Антона затаскивают в неожиданно просторную гостиную. «Ты что, совсем охренел?» Басит он. Пытается вырваться, лось здоровый, видно, верит в свои силы, но ребята крепкие, держат его как следует, чтобы не рыпался. Че тебе надо, рычит он, продолжая брыкаться. Я тебе сейчас подробно объясню, что мне надо, говорю дело на спокойным тоном. Видишь ли, жизни тебя пришел поучить? Чего? не понимает он. Ну, еще бы. Нехорошо так поступать, Антоша. Говорю с ним, как с маленьким. Девушку обидел, вещи забрать не дал, скандал ей устроил, жизнь портишь. Она моя невеста, орет он с выпученными глазами. Не твое собачье дело. Она тебе никто, отвечаю уверенным голосом. И если не хочешь срочного визита к дантисту, а заодно и к хирургу, то про нее забудешь, это ясно. А если нет, рычит Антон злой от бессилия. Он мою фразу про дантиста и хирурга прослушал, что ли? Вот же придурок. Объясняю. Есть два варианта развития событий. Первый – ты оставляешь Катю в покое, отдаешь ей вещи. И второй – попадаешь в больничку с переломами. Тебе какой вариант предпочтительнее? Мне-то все равно. Решай. «Ты с ней спишь? Скажи!» – спрашивает он с надрывом. «Не сплю. Честно и откровенно признаюсь». «Пока что?» «Так и знал, что она гулящая тварь!» От последней фразы меня передергивает. «Ты бесстрашный, что ли? Или просто тупой? Не понимаешь, что я тебя сейчас прибью нахрен?» Цижу зло. «Давай бей!» — пыхтит он. «Легко обить морду, когда другие держат!» «Сам на сам слабо?» «Отпустите!» — машу рукой. Как только мои помощники выпускают руки Антона, тот разом веселеет, а на его лице появляется хищное выражение. Он почти уверенно шагает ко мне, даже имеет наглость замахнуться. Нет, я, конечно, пацифист, но в данный момент решаю ненадолго про это забыть. Делаю резкий выпад и с особым удовольствием вминаю кулак ему в живот, а потом коронный в челюсть. На все про все уходит несколько секунд, а клиент уже в шоке. Он хрипит и оседает на пол от болевого шока. Смотрю на его испуганную рожу и зло усмехаюсь. Да, все-таки иногда приятно помахать кулаками. Особенно, когда некоторые так активно напрашиваются. «Слушаться будешь?» Спрашиваю, смотря на него сверху вниз. Он не отвечает, просто кивает, разом растеряв весь боевой настрой. Стирает кровь с разбитой губы. Морщусь при виде того, как он сплевывает кровавый сгусток на свой же пол. Чтобы не смел слово плохого о Кате сказать. «Это ясно?» «Ясно», — выдыхает он. Пусть забирает вещи, нафиг они мне сдались. Вот так бы сразу. Пусть завтра приходит, продолжает хрипеть он. И сама. э, -э нет, качаю головой. Меня передергивает от мысли, что Катя перешагнет порог квартиры этого примата. Я не хочу, чтобы они встречались. Катя к тебе не придет, заявляю уверенным голосом. Антон кое-как поднимается на ноги, спрашивает. О чем, мне самому ее шмотки собирать? «Зачем самому?» – спрашиваю с усмешкой. «Есть вариант в разы лучше. Достаю телефон, звоню, спрашиваю. «Галина, вы уже подъехали?» «Да», – бойко отвечают мне. «Поднимайтесь». Потом поворачиваюсь к Антону и говорю. «Сейчас сюда придут специальные люди, соберут вещи. Учти, если надумаешь дурить, из твоей морды сделают фарш. Это понятно?» Антон мрачно кивает. Иду в прихожую, открываю дверь. Девушки, проходим, приглашаю в квартиру двух служащих из компании Быстрый переезд. Сам пользовался их услугами не так давно, а Они не профи. Они что, будут ходить по моей квартире, включает хозяин Антон. Они же не знают, где чье. А ты сейчас пройдешь с ними и все покажешь. Не дай бог, Катерина не досчитается каких-то своих вещей. Плохо тебе будет. И да, перед Катей, извинись.